Реклама. Хорошая реклама должна быть коммерческой, продавать и при этом клиентоориентированной, уважать покупателя. Не переживайте, это совместимо. Реклама должна привлекать внимание сразу, без вариантов. На сознание среднего жителя города-миллионника ежедневно обрушивается более 1000 рекламных сообщений онлайн и оффлайн. Вот чего сегодня настоящий дефицит, так это внимание. Не привлекли внимание покупателя время, усилия, деньги профукали, потратили впустую. Реклама должна быть гармоничной. Перефразируя классика, в ней всё должно быть прекрасно. И заголовок, профессионалы не спроста называют заголовок рекламой рекламы, и подзаголовок, и текст, и изображение. Помним, одно изображение стоит Тысячи слов и фотографии верят в больше, чем рисунку. И не только. Форма, размер, пропорции, цвет, разделители — все это имеет значение. Когда вы привлекли внимание, его надо удержать. Для этого реклама должна быть интересной. Ее должно хотеться читать, смотреть, слушать дальше. Нет интереса — нет покупки. Хорошая реклама запоминается. Ещё лучше, когда она становится вирусом, и её обсуждают, показывают, пересылают. Но главное это продажи. Реклама должна продавать. Веселить, интриговать, развлекать, удивлять это всё хорошо. Но главное, что реклама должна быть выгодным занятием. Рубль вложил 2 получил. Для этого придумали много разных способов. И подход Роми возврат на маркетинговые инвестиции. Вопрос: продаёт ли моя реклама, спасёт не только бюджет, но и бизнес? Реклама продающая и при этом клиентоориентированная позиционирует вас как социально-этический бизнес, который не просто за деньги, а за клиентов. Клиентоориентированная реклама не вводит в заблуждение, не преувеличивает, не сдвигает акценты, не врёт. Она понятно. Потенциальный покупатель сразу понимает что, где, как и сколько. Она считывается сразу. Не надо вдумываться в смысл, напрягать слух или надевать очки, если сегодня очень многие плохо видят или слышат. Она никак и никого не оскорбляет, ни по возрасту, ни по полу, ни по национальности, ни ещё как-то. и она без засад. В ней, например, нет сносок, ограничивающих ваше предложение и делающих его недоступным без соблюдения особых условий или примечаний от ваших юристов мелким шрифтом. Хорошую рекламу сделать непросто, но работает на деньги и репутацию только продающая и клиента ориентированная